Как ни странно, но одна из картин Юджина была продана весной, уже после его поступления к с а м м е р ф и л д у и еще одна зимою того же года. За каждую он получил по 250 долларов, причем одна была продана б р а т ь е м и Потли, а другая Джейкобом Бергманом. эти сделки и полученные от обеих фирм предложения выставить взамен проданных другие его полотна сильно подбодрили Юджина. По крайней мере, он знал, что в случае чего прокормится живописью и как-нибудь не пропадет. И вот настал день, когда Юджин получил приглашение для переговоров от мистера Альфреда Кукмена, владельца издательства. в котором работал когда-то Саммерфилд. Переговоры ни к чему не привели, так как Кукман не намеревался платить больше шести тысяч, а Саммерфилд обещал ю д ж и н у что со временем доведет его оклад до десяти тысяч, если он останется у него работать. А к тому же ю д ж и н считал неудобным уйти сейчас. Останавливало его и то, что Кукман не имел в деловом мире ни того веса, ни того престижа, каких достиг в то время Саммерфилд. Действительно, заманчивое предложение пришло полгода спустя, когда одно из Валдельфийских издательств, стремясь поднять тираж своего еженедельника, начала подыскивать заведующего отделом рекламы. Это издательство имело обыкновение привлекать молодые силы, причем преимуществом пользовался тот кандидат, который уже как-то зарекомендовал себя и сумел к тому же произвести выгодное впечатление на владельцев фирмы. Следует заметить, что Юджин имел также мало опыта в заведовании отделом рекламы, как и в заведовании художественным отделом. Но проработав у Саммерфилда почти два года, он стал неплохо разбираться в вопросах рекламы, а люди, с которыми он соприкасался, приписывали ему даже больше того, что он знал. Юджин до некоторой степени постиг организацию дела у Саммерфилда, понял, как тот расставляет силы, поручая одному одну часть работы, другому другую. Участвуя в совещаниях и консультациях, он имел возможность изучить, чего хотят клиенты, как они представляют себе рекламирование своего товара и какие требования предъявляют к тексту. Он понял, что решающими факторами являются новизна, убедительность и красота оформления, и ему так часто приходилось переделывать работу сообразно. с этими требованиями, что теперь он хорошо знал, как это делается. В вопросах о комиссионных, скидках, долгосрочных договорах и тому подобном он чувствовал себя как дома. Ему не раз приходило в голову, что он мог бы с успехом открыть свое собственное маленькое агентство, попадись ему честный и способный заведующий коммерческой частью или компаньон. Но такой человек Все не попадался, и Юджин спокойно выжидал. В филадельфийском издательстве Келвина слышали о Юджине. В поисках нужного человека основатель фирмы Абадия Келвин внимательно знакомился с кандидатами, которых рекомендовали ему всевозможные агентства в Чикаго, Сент-Луисе, Балтиморе, Бостоне и Нью-Йорке. Но еще ни на ком не остановился. Он никогда не спешил принимать решения. И с гордостью говорил, что сделав однажды выбор, может быть уверен в хороших результатах. А Южни он узнал уже после долгих поисков. Как-то он встретил в ф е л ь д е л ф и й с к о м Юнион-клубе одного агента, с которым у него были крупные дела, и тот, между прочим, спросил.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 Вернувшись к себе в контору, он посоветовался со своим компаньоном мистером ф р е д р и к с о м имевшим в предприятии небольшую долю, и попросил его навести справки о рекомендованном ему лице. Фредерикс так и сделал. Он позвонил в Нью-Йорк к у к м а н у и тот, обрадовавшись случаю насолить своему бывшему служащему Саммерфилду, лишив его лучшего сотрудника, ответил ф р е д р и к с у что по его мнению Юджин очень талантливый человек. Быть может, самый талантливый из тех р а б о т а ю щ и й в этой области молодежь. Пожалуй, он именно тот, кто нужен издательству к е л в и н Человек деловой и с инициативой. Я и сам хотел взять его к себе, сказал к у к м а н Он с выдумкой сразу видно. Результатом этого разговора и было неофициальное письмо, адресованное мистеру Витли, в котором мистер Фредерикс спрашивал.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 А уж семь с половиной можно просить не стесняясь. Признаюсь, сказал он простодушно, ваше предложение звучит заманчиво. Правда работа несколько отличается от той, которую я выполняю сейчас, но думаю, что я с ней справлюсь. Конечно, все дело в том, какие условия вы мне предложите. У меня нет оснований жаловаться на мою т е п е р е ш н ю ю службу. Я только недавно устроился в Нью-Йорке и вовсе не г о р ю желанием его покинуть. Но я не возражаю и против того, чтобы перейти к вам. Договором я с мистером с а м м е р ф и л д о м не связан. Он не пожелал заключить его со мной. Мы тоже не склонны связывать себя договором с нашими сотрудниками, сказал мистер Фредрикс. Тем более, что, как вам известно, это не является надежной гарантией. Но если вы настаиваете... Мы не постоим за этим. Как смотрится на то, чтобы сегодня же переговорить с мистером Келвином? Он живет недалеко отсюда. Юджин предполагал, что свидание с мистером Келвином произойдет значительно позднее. Но мистер Фредерикс тут же позвонил своему п а т р о н у и обстоятельнейшим образом, как будто это и в самом деле было необходимо, стал объяснять. что, как мистер у к а и л в и н у известно, он давно уже подыскивает человека для заведования отделом рекламы, но найти подходящего кандидата довольно трудно. Я сейчас беседовал с мистером Витлой, с которым вы сегодня познакомились у меня, и рассказал ему про ваш еженедельник. Из разговора с ним я вынес впечатление, что он, пожалуй, как раз тот человек, который вам нужен. И я подумал.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 на Риверсайд Драйв и даже загорный о д дом, так как едва ли приятно будет все время оставаться в городе. Может быть и собственный автомобиль Ройл для Анжелы, мебель с т и л е Шаратон или Чипендейл. Друзья, слава, что значит по сравнению со всем этим карьера художника? Разве зарабатывает кто-нибудь из знакомых живописцев?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 Ко всем чертям бедность, ко всем дьяволам грядущее поколение. Он хочет жить сейчас в этой жизни, а не в памяти потомства.